Хотя повышение уровня естественного иммунитета с помощью сыроедения и физкультуры вполне заслуживает внимания, например, после радикальной операции. Тяжело для больного лечение естественными средствами, но что ему делать, когда уже все лекарства перепробованы, а толку нет? р е д к о больной и врач приходят в отчаянии, готовые на героические меры. Вот тогда и придется вспомнить об этих методах. Но для того, чтобы они были реально применимы, клиническая медицина должна изучать их на больных, которые подходят по своему психическому складу для такого лечения. Уверена, что было бы полезно открыть специальные терапевтические клиники – которых главным лечением были бы естественные методы, а лекарства рассматривались бы как вспомогательные. Именно такие лечебные учреждения с энтузиастами врачами могли бы исследовать возможности новых методов. Кавычки поставлены потому, при слове новых, что эти методы самые старые. Тренировки в большей степени средства для повышения здоровья, чем для лечения болезней. Поэтому главная сфера их применения в лечебной медицине – это так называемая реабилитация. Реабилитация называют восстановление здоровья после болезни. Есть более точные определения, но эта книга не учебник. Человек перенес тяжелую болезнь, Угроза для жизни миновала, но он настолько ослаб физически и психически, что, кажется, уже ни на что не годится, кроме как сидеть в сквере. Многие так и остаются сидеть и играть в домино. Но для большинства жизнь продолжается, и необходимо занять в ней свое место и прежде всего работать. Человек в обществе должен работать, это не только экономическая необходимость, но и моральная. Неработающий не может чувствовать себя полноценным. Если он вышел на пенсию по возрасту, то и в этом случае ущербность его не миновала. А когда еще годы не подошли, то и совсем, особенно мужчины. У женщины есть домашние обязанности, способные ее занять и дать чувство полезности для окружающих, хотя бы это была только семья. Мужчина без з а н я т и й противоестественен, а значит несчастен. И реабилитация призвана восстановить физические и психические силы перенесшего болезнь до контрольного уровня способности к работе. Вот здесь уже никак не обойдешься одними лекарствами. Для работы нужны резервные мощности в количествах, зависящих от характера труда. Теперь много легких работ, задача реабилитации как бы упростилась. Но нет, это не так. Повышение уровня социального обеспечения уменьшило необходимость в работе, а следовательно, для людей со слабым характером Создала психологическую лазейку оправдать безделье. Болезнь от меня не зависит. Следовательно, у меня есть моральное право перед людьми пользоваться благами, которые дает государство. И вот такой слабый человек продолжает болеть. Он не симулирует в буквальном смысле слова. Он уверен, что болен и не может работать. Не думайте, что он счастлив. Он... потерял веру в то, что можно жить лучше. Реабилитация такого больного – средство спасения его от самого себя, от своей слабости. Для сильного человека она программа, как справиться со своей телесной слабостью. Программа совсем непростая, потому что органы не слушаются благих желаний, и если они ослаблены, то от малейшей перегрузки впадают патологический режим. Тут человек попадает к врачам, и все начинается сначала. с ч е ж е н и е лекарство, дальнейшее ослабление. Трудно требовать от врача, чтобы он переубедил слабого человека. Не хватает для этого сил. Врач сдается и санкционирует инвалидность. Нельзя заставить человека тренироваться против его воли. Это плохо, но можно понять. Гораздо хуже, когда у врача нет умения помочь сильному, который хочет работать. Вот тут-то и нужна наука о здоровье и ее методы измерения и тренировки резервных мощностей. Очень жаль, что такой науки у нас практически нет. Для этого достаточно посмотреть нагрузки, которые назначают людям, перенесшим болезни. Они такие низкие, что могут научить лишь передвигаться на своих ногах, но не работать. Реабилитация у нас состоит больше из правил сдерживания, чем тренировки, как бы чего ни вышло. Да, в этом деле... В тренировке, особенно когда болело сердце, риск неизбежен, и он оправдан. Нужны значительные конечные нагрузки. Подчеркиваю, конечные. Это совсем не означает, что они достигаются быстро. Наоборот, постепенность и постепенность. Она нужна для тренировки здорового, а для больного вдвойне. Это только удлиняет сроки, но не должно снижать конечный результат. Не буду описывать методику реабилитации. Это все тот же режим ограничений и нагрузок с физкультурой, сокращением пищи и ее правильным выбором, з а к а л и в а н и е и тренировка психики на снятие напряжения. Физкультура видоизменяется в зависимости от перенесенной болезни, питания – от деятельности желудка и кишечника, закаливания – от исходной склонности к простудам, психотерапия – от состояния и типа психики, от домашних условий. Лекарства не запрещаются, но нужно от них отучать. От врача требуется много хороших качеств, чтобы… квалифицированно составить и, главное, реализовать программу реабилитации. В нашей клинике проводилась работа по реабилитации больных после операции на сердце в научном и практическом планах. Практика – это пока курсы физкультуры, и правила питания, а наука, изучение резервов, а также какую группу инвалидности дают местные комиссии нашим бывшим пациентам. Обнаружилась грустная картина. Половина имеющих вторую группу инвалидности, по своим физическим данным, могли бы работать даже без специальной тренировки. Явно неквалифицированный подход в т е к Комиссии и не могут иначе. У них нет элементарных средств измерения резервов, да они е них почти ничего и не знают. Страдает не только государство, выплачивающее лишнюю пенсию. Страдают люди, которых мы не спасли от самих себя. Все врачи ведут разговоры про медицину, про болезни и лечение. А здоровье здоровых, когда говорят о профилактическом направлении нашей, да и всякой медицины, то подразумевается именно это. Причем чувствуется количественный подход. Много здоровья у здоровых, будет мало болезней. У нас любят слово «диспансеризация» как проявление профилактики. последние годы советской власти на этот счет были изданы не только приказы Минздрава, но и специальное постановление правительства. Дескать, в плановом порядке трудящегося здорового человека посмотрят. Но его посмотрят тоже на предмет болезней. Быстренько перелистают весь организм по органам. «Здесь нет болезни, здесь нет, здесь нет». Придете через год, врач ищет у здорового болезнь, а не измеряет количество здоровья, не пытается это количество увеличить. Не отрицаю важности планового поиска возможных болезней. Многие начинаются с малого, и их проще лечить, если вовремя заподозришь. Однако эффект диспансеризации... Будет много больше, если к традиционному осмотру по болезням добавить исследование, так сказать, количества здоровья. Для этого как минимум нужно соотнести имеющиеся важнейшие физиологические показатели с теми должными, которые давно известны науке. Сюда входят показатели веса с учетом толщины кожной складки, Жизненная емкость легких, кровяное давление, частота пульсов покоя и при стандартной нагрузке анализ крови и мочи. Оценки этих показателей нужно вносить не только в диспансерную карту, но и в специальный бланк, выдаваемый на руки. В нем же записывать рекомендации, каких цифр необходимо достигнуть и каким путем. Каждый у пациента желательно снабдить краткой инструкцией по занятиям физкультурой и диете с учетом его индивидуальных особенностей. При повторном осмотре в бланк заносятся новые данные, и таким образом можно проследить за их динамикой. В целом диспансеризацию здоровья займет гораздо меньше врачебного времени, чем осмотр по болезням. И в то же время она будет значительно эффективнее. Можно перефразировать фразу о зависимости болезней от здоровья. «Чем больше болезней, тем меньше здоровья». Можно и продолжить. «Чем больше врачей, тем больше болезней». Это тоже отвечает действительности. «Ищи болезни». Вот девиз нашей медицины. У ненагруженного и немолодого человека всегда можно отыскать отклонение от нормы, и врач считает свою задачу выполненной «болезнь найдена». Теперь лечить питанием, покоем и, конечно, лекарствами. После этого можно ожидать настоящей болезни. Это преувеличение, но не очень большое. руководители учреждений здравоохранения ни по ч е м не согласятся что у них в поликлинике или больнице не проводится профилактика еще бы они согласились за что тогда хлеб едите будут говорить что каждому выздоравливающему или тем кто пришел на диспансеризацию даются советы как питаться как отдыхать как работать ни специалиста можно провести такими ответами, но не меня. Врач не может давать таких советов просто потому, что, во-первых, он не исследует больного на предмет количества здоровья, во-вторых, не знает, что советовать. Например, он не знает ничего о физкультуре. Про питание он скажет «Ешьте молочно-растительную пищу». Может добавить «протертую». Где же ему посоветовать сырые овощи в большом количестве? Снова? Не вреди. Это значит, щади любую функцию. Это значит, не нагружай. Следствие – ослабление функции. Еще дальше – болезнь. И так во всем. Чтобы проводить профилактику, нужно переориентировать медицину на здоровье. «Нет, конечно, я не призываю забыть о болезнях и перестать их лечить, но наряду с болезнями необходимо также хорошо знать о здоровье, уметь его проверить и дать квалифицированный совет. Нужна психологическая переориентация врача. Он сам должен поверить в силу защитных механизмов организма, если их надлежащим образом потренировать». Тренировка функций – вот лозунг. Если не вместо лекарств, то хотя бы в дополнение к ним. Все это легко сказать и очень трудно реализовать. Врач загружен болезнями, у него нет времени думать о здоровье. Пусть о нем беспокоится сама природа. Медицина не успевает за ростом болезней. Для профилактической работы нужны средства. Они уходят на лечение. Болезни растут потому, что нет настоящей заботы о здоровье. Заколдованный круг, сразу из него выйти нельзя. Не стоит выдвигать невыполнимые предложения, но нельзя о ставить положение без вмешательства. Самое простое, что может предположить каждый, пропаганда здоровья среди здоровых. Кажется очень логичным. Никто и не собирается выступать против, никто не выступит, а надежды на успех при существующем положении никакой. Не снизится заболеваемость и уж тем более смертность».